Глава 10 По дороге я старалась выяснить как можно больше и о ботане, и о церковниках, и о резервации. Неприятным сюрпризом стало существование еще одной стены, не столь мощной, как вокруг страны, но и такую пересечь нереально. В принципе, логично. Если на территории есть магия, а за ее пределами нет, то должна быть и какая-то граница. Я слегка приуныла. Пробраться туда будет сложно, если вообще возможно. Легче Люську по дороге перехватить. Это понимала не только я. Стас снова гнал свою тощую лошадку так, что в ушах свистела. И снова через лес. Один раз я попыталась спросить, как у него это выходит. Но молодой человек лишь хитро подмигнул и промолчал. Перехватить Люську. Если честно, пока меня гнал чистый азарт. Что станем делать, когда догоним отряд? Никто толком сказать не мог. Дайк в ответ на мои нерадужные мысли лишь фыркнул. Либо придумаешь на ходу, либо мы тебя обратно упакуем в телегу и попытаемся сбежать снова. По тону мужчины я поняла, что в первый вариант развития событий он совершенно не верит. Ладно, посмотрим по ситуации. Спустя пару часов лес закончился. На полном ходу выскочив из чащобы, мы в долю секунды пересекли дорогу, огибающую заросли, и въехали в свежераспаханное поле. Притормозили, затем вернулись обратно на дорогу. Братья негромко обсудили наше месторасположение и варианты дальнейшего хода. Я слушала в полуха, все равно местные названия мне ничего не говорили. Верс подрагивал от нетерпения, готовый сорваться, и хоть пешком бежать дальше, но, к счастью, пока молчал. Дайк достал из холщовой сумки блокнот с огрызком карандаша и принялся что-то чертить, в полголоса споря со Стасом. Спустя несколько минут ребята развернулись ко мне. — Тут вот какое дело? — начал Стас, сунув мне в руки исчерканный лист. — В резервацию идут несколько дорог. Молодой человек принялся водить пальцем, По изображавшему карту клочко бумаги, показывая их расположение. — Из них более-менее приличных три, вот они, а мы находимся примерно посередине, то есть здесь. Теперь надо решить, куда едем. Угадаем, перехватим отряд, не угадаем. Мужчина виновата развел руками. — Значит, не судьба. Я долго вглядывалась в листок, пытаясь понять, как быть. Чистая угадайка и интуиция, как назло, не подавала ни малейших признаков жизни. Со вздохом протянула карту Версу, может, его озарит. Тальди почесал в затылке и тоже покачал головой. В итоге, чтобы потом не было виноватых, решили отдать на волю случая. Подбросили несколько раз монетку и поехали к первой попавшейся дороге, где и просидели почти до вечера. С каждой минутой мы с Версом все больше грустнели, понимая, что упустили церковный отряд. Зато братья, наоборот, приходили в себя. Наконец, я не выдержала. «Едем в резервацию!» «Что?» Братья синхронно обернулись и удивленно приподняли брови. Затем Дайк продолжил. «Не хочу тебя разочаровывать, но я лично не вижу разницы между выехать из страны и въехать в резервацию». А поскольку мы до сих пор в этом чертовом Атане, значит, пока что просачиваться сквозь магические стены не научились. Я надулась. Посидела 30 секунд в тишине, одновременно посылая успокоительные импульсы Версу, чтобы тот на своих двоих не побежал. Ладно, довезите до границы резервации или насколько близко как сможете. Дай кивнул, а Астас чуть щелкнул вожжами. «Поспите». Ехать еще далеко, мы править будем по очереди, чтобы не останавливаться на ночь. Но на место все равно прибудем в лучшем случае завтра утром. Всю ночь ехать я неуверенно покосилась на нашу лошадку, но Стас, заметив мой взгляд, лишь хмыкнул. Теперь мы передвигались не столь резво. Вдоль дороги тянулись поля, изредка мы встречали работающих на ней крестьян, местами проезжали мимо деревень. Привлекать дополнительное внимание своими бешеными скачками не хотелось. Я легла поверх тюков и попыталась расслабиться. Сон не шел. Тогда снова начала тренироваться скрывать свои эмоции. Попросила Дайка помочь, объяснить, как именно он меня чувствует, какие эмоции сильнее фонят, как лучше защищаться. В конце концов, Дарти не должен помочь, но надо хоть немного и самой приложить усилия. В итоге я начала представлять себя в виде устройства типа гасителя, только не магического, а эмоционального, и не попыталась избавиться от чувств и переживаний, а просто направляла их не наружу, а внутрь себя. Спустя час стало вполне сносно получаться. Спустя два дайку уже почти не удавалось меня засечь. Затем братья поменялись. Теперь Стас, отдав управление повозкой моему учителю, начал заниматься со мной. Потом к нам присоединился Верс. Правильно, в нынешних реалиях даже слабое умение прятать эмоции не будет лишним. Оказалось, что эмоции разных людей сильные эмпаты чувствуют по-разному. Так же, как мы различаем голоса или лица. Да, слабенький я, оказывается, эмпат. Угомонились лишь поздно ночью. Я легла спать, предварительно попросив разбудить меня на рассвете. Следующий свой шаг я уже продумала. Пора бы вспомнить, что я тень, да еще и с третьим уровнем дара. В конце концов, смогла же в управлении Усор беспрятаться. Почему в резервации не смогу? Ауру вообще потушу. Визуально тоже никто не найдет. Главное, эмоции себе подчинить. Так вроде общий принцип я уловила. Вспомнилось, как мы с Джокером убегали от бандитов в подземелье. Вот он ныряет в темный проем, захлопывая дверцу. Я убираю крошки с пола и жду погоню, чтобы увести за собой и голос кричащий «Девчонка там, ловите!» А я еще удивлялась, как меня, практикующую тень в темноте, да в хамелеонке сумели засечь. Видно, эмпаты и засек. А вот Джокер сумел к ним сзади подобраться, значит, контролирует себя лучше, чем я. Рано утром Дайк легко коснулся моего плеча, и я моментально проснулась. Телега остановилась в негустом пролеске, видимо, недалеко от дороги. Только-только начало светать. Наверное, у дороги, где-то на восточной стороне, небо слегка окрасилось розовым. Здесь же, среди деревьев, оставалось достаточно темно. Я зябко поежилась, свежо, однако. До границы три километра. Ехать дальше опасно. Там патрули регулярно обходят периметр. Не будите верса. Одними губами прошептала я и добавила, «Если проснется, усыпите или по голове еще раз стукните. Дальше я пойду одна». Мой собеседник удивленно приподнял бровь. «Нечего так скептически на меня смотреть. Я вполне в состоянии пробраться в резервацию. Единственное слабое место мои эмоции, но, кажется, с этим я более-менее разобралась. Не ждите меня, здесь может быть опасно». Братья неуверенно переглянулись. Впрочем, чего уж там. Помочь сейчас они вряд ли мне могли. Помешать и не пустить тоже. Я настроилась вполне решительно. Хорошо. Наконец выдохнул Дайк, а Стас согласно кивнул. Но мы все же подождем. Не здесь, чуть подальше. Примерно в пяти километрах отсюда начинается густой лес. Молодой человек махнул рукой, указывая направление. В нем нас вряд ли обнаружат. Зайдешь в лес – отпусти эмоции. Мы тебя услышим и подберем. Я согласилась. Сборы не заняли много времени, переоделась в хамелеонку, вытащила из рюкзака ненужное, в частности, практически все запасы еды и воды, одеяло и прочую ерунду. А вот оружие надо наверх переложить, вдруг понадобится. Скрепила волосы своей заколкой с трубочкой, пристегнула перевязь с метательными ножами, потушила ауру можно идти. По очереди обняла Стаса и Дайка. Извинитесь перед Версом и... Если встретите Джека... Ну, вы помните. Я невесело усмехнулась, закинула на плечи авоську и легко слетела с телеги. Я еще пять минут покружу вокруг вас. Проверьте, как у меня с эмоциональной маскировкой. За несколько минут я несколько раз обошла по дуге телегу, затем пару раз пересекла открытый участок и, наконец, пару раз... Прошмыгнула совсем рядом с ребятами. Не учуяли. Вот и славно. Второй раз прощаться не будем. Не оглядываясь, я пошла в направлении резервации. От братьев я знала, что существует три входа, причем два расположены недалеко отсюда, а третий практически с другой стороны. Для начала посмотрю на ближайшие. Если проникнуть не выйдет, тогда можно по-быстрому и вокруг оббежать. Благо, эта их резервация не такая уж крупная. Добралась я на удивление быстро. Дорога, попетляв, вывела на небольшую полянку, посреди которой обнаружился мощный шлагбаум и караулка со стражниками. Если не владеть магическим зрением, обнаруживающим ограничивающую стену, можно подумать, что старушка стоит просто сама по себе. Пользуясь случаем, осмотрела стену. Миниатюрная копия своей старшей сестры. Те же цветные переплетенные магические линии только все мельче и тоньше. Да, внешняя стена выглядела куда солиднее. Впрочем, в любом случае соваться не стоит. Я выбрала удачное время, еще достаточно темно. Меня сложно будет обнаружить в рассветных сумерках, к тому же по утрам слаще всего спится Бодрствовали всего три стражника, да и те активно клевали носами. Двое полусонных сидели у входа, изредка вскидываясь на какой-нибудь звук. Третий еще как-то пытался исполнять долг, монотонно прохаживаясь туда-сюда, мимо заграждения. Просмотрела ауры самые обычные служащие. Не похоже, чтобы хоть у кого-то дар был. Если здесь и есть импат, то небось дрыхнет в домике. Я подобралась поближе, напомнила себе, что кажущаяся легкость не повод расслабляться, собралась, еще пару раз проследила за передвижением охранника, подстраиваясь под его шаг, и когда он очередной раз развернулся у дальнего от сторожки края, бросилась у него за спиной под шлагбаум. Мягко перекатилась, на секунду замерла, слившись с землей. Стражник продолжал неспешно идти, меня не заметил. Кроме того, сейчас он прикрывал меня от остальных двух. Перекатилась еще раз, чувствуя под собой каждую неровность почвы. Как удачно сложилось, несколько дней назад прошел дождь, Но последовавшее затем солнце хорошо высушило размытую дорогу. На засохшей грязи не остается следов, да и пыль поднять проблематично. Переползла поближе к траве и снова застыла. Охранник возвращался. Не скажу, что он сильно смотрел по сторонам, но рисковать и двигаться в его прямой видимости не хотелось. Не думаю, что сюда берут служить, кого попало. Дождалась, когда развернется, и снова поползла дальше. Какое счастье, что полянка небольшая. За три короткие перебежки или правильнее переползки? Я благополучно добралась до конца открытого пространства. Среди деревьев станет проще».